Каким волшебством Д'Артаньян извлек из соснового ящика коттедж? Слова короля о самолюбии Монка очень встревожили Д'Артаньяна. Лейтенант всю жизнь умел выбирать врагов, и когда ими оказывались люди непреклонные и непобедимые, значит, он сам того хотел. Но взгляды сильно меняются с возрастом. Каждый год приносит перемену в образе мыслей. Когда Д'Артаньян выехал из Кале со своими десятью головорезами, его так же мало страшила встреча с Голиафом, Новохудоносором или Олоферном, как стычка с рекрутами или спор с трактирной хозяйкой. Голиаф, согласно библейской легенде, богатырь из племени филистимлян убитый в единоборстве Давидом, ставшим впоследствии царем Иудеи. Новохудоносор второй 604-й. 562-561 до нашей эры вавилонский царь покорил Египет, Сирию, Финикию и Палестину. В 586 году до нашей эры разрушил Иерусалим. Олоферн, ассирийский полководец, осаждавший Иерусалим. Примечание редакции. Он походил на голодного ястреба, налетающего на барана. Голод ослепляет. Но когда Д'Артаньян насытился, когда он разбогател, победил, совершил исключительно трудный подвиг, тогда он потерял охоту рисковать и стал учитывать все возможные неудачи. Возвращаясь с аудиенции он думал только об одном — как бы не задеть такого сильного человека, как Монг, человека, которого старался не задеть сам Карл II, хотя он и был король. Едва утвердившись на престоле, король еще нуждался в покровительстве, и, конечно, рассуждал Д'Артаньян, не откажет этому покровителю в удовольствии сослать Д'Артаньяна, заточить его в Миддлсекскую башню или утопить во время переправы из Дувра в Булонь. Короли всегда с готовностью оказывают своим вице-королям услуги такого сорта. Впрочем, если Монг вздумает мстить, Он обойдется и без короля. Королю пришлось бы только простить ирландскому вице-королю его действия против Д'Артаньяна. Сказанных со смехом слов «те абсолво» e или «сделанный каракулями пометки на пергаменте король Карл» было бы совершенно достаточно, чтобы успокоить совесть герцога Оубермля. «Те абсолво, e освобождаю тебя» перевод с латинского Формула отпущения грехов. Примечание. редакции Щедрая фантазия бедняги Д'Артаньян рисовала ему картины верной гибели, если слова эти будут произнесены или написаны. При том же наш предусмотрительный мушкетер чувствовал, что в этом случае он останется совсем одинок. Дружба Атоса не поможет. Если бы дело шло об ударах шпагой, мушкетер мог положиться на своего товарища. Но слишком хорошо знал Атоса и был уверен, что при щекотливых отношениях с королем можно будет все свалить на несчастный случай, который позволит оправдать Монка или Карла II, причем Атос непременно станет защищать честность и благородство оставшихся в живых, и только поплачет над могилой друга, сочинив великолепную эпитафию. Решительно заключил госконец обдумав все это. Необходимо попасть в милость к Монку и убедиться, что он равнодушен к случившемуся. Если, Боже упаси, он все еще сердится и не забыл обиду, то я отдам свои деньги Атосу и останусь в Англии, сколько будет нужно, чтобы хорошенько изучить генерала. А потом, у меня глаз острый и ноги проворные, если я увижу малейший признак враждебности, я убегу и спрячусь у лорда Бекингема» который кажется мне славным малым в благодарность за гостеприимство я расскажу ему всю историю с бриллиантами она может повредить только репутации старой королевы ну а она выйдя замуж за подлого скрягу мазарини сможет сознаться что в молодости любила красавца бэкингем черт возьми монку не победить меня при том же у меня явилась новая мысль известно что дартаньян отнюдь не был беден идеями Во время своего монолога он застегнулся до самого подбородка, а ничто так не воспламеняло его воображение, как приготовление к бою. Весьма возбужденный, Д'Артаньян вошел в дом герцога Олбермельского. Его ввели к вице-королю с поспешностью, доказывавшей, что его считают своим человеком. монк сидел в своем рабочем кабинете. «Милорд», — сказал Д'Артаньян с простодушным видом, который хитрый касконец умел принимать в совершенстве. Я пришел просить у вас совет Говорите, дорогой мой, — отвечал монк Лицо его казалось еще простодушнее лица Д'Артаньяна. — Милорд, прежде всего обещайте мне снисходительность и молчание. — Обещаю все, что вам угодно. Но скажите же, в чем дело? — Вот что, милорд... Я не совсем доволен его величества королем. В самом деле, чем же именно вы недовольны, любезнейший лейтенант? Его величество иногда шутит очень нескромно над своими верными слугами, а шутками, лорд, такое оружие, которое больно ранит нашу братью военных. Монг всеми силами старался не выдать своих мыслей, но Д'Артаньян следил так внимательно, что заметил на его лице, едва приметную краску. Но я, — отвечал Монг самым естественным тоном, — отнюдь не враг шуток, любезный господин Д'Артаньян. Мои солдаты скажут вам, что в лагере я частенько не без удовольствия слушал сатирические песни, которые залетали из армии Ламберта в мою. Генералу построже они бы, наверное, резали слух. «Ах, милорд, — сказал Д'Артаньян, — Я знаю, что вы совершенство, знаю, что вы выше всех человеческих слабостей, но шутки шуткам рознь. Есть такие, что прямо бесят меня. Нельзя ли узнать, какие именно, дорогой мой? Те, которые обращены против моих друзей или против людей, уважаемых мною? монк слегка вздрогнул, и Д'Артаньян подметил его движение. Каким образом, спросил Монг? «Булавка, царапающая другого, может колоть вам кожу. Расскажите-ка, посмотрим». «Милорд, я все объясню вам одной фразой. Дело шло о вас». Монг подошел к Д'Артаньяну. «Обо мне?» «Да. И вот чего я не мог объяснить себе. Быть может, я плохо знаю характер короля. Как у короля достает дух смеяться над человеком, оказавшим ему такие услуги?» «Чего ради он хочет стравить вас, льва, со мной, мухой?» «Но я совсем не вижу, чтобы он имел намерение стравить нас», — ответил монк «Да-да, он хочет. Король должен был дать мне награду и мог наградить меня как солдата, не сочиняя истории с выкупом, которая задевает вас». «Да она вовсе не задевает меня, уверяю вас», — отвечал монк с улыбкой. Вы не гневаетесь на меня, понимаю. Вы меня знаете, милорд, я умею хранить тайны так крепко, что скорее могилы выдаст их, чем я. Но все-таки...» таки понимаете, милорд? Нету прямо отвечал монк. Если кто-нибудь другой узнает тайну. Какую тайну? Ах, милорд. Эту злополучную тайну про Ньюкасл. А, про миллион графа де ла Фер. Нет, милорд, нет. «Покушение на вашу свободу!» Оно было превосходно исполнено, и тут не о чем говорить. «Вы, воин храбрый и хитрый, вы соединяете качества Фабия и Ганнибала. Вы применили к делу ваши оба качества, мужество и хитрость. Против этого тоже ничего не скажешь. Я должен был позаботиться о своей защите». Квинт Фабии Максим, прозванный кунгстатором, Медлителен знаменитый римский полководец умер в 203 году до нашей эры, прославился своей медленной, но искусной борьбой с Ганнибалом. Ганнибал, Аннибал, 247-й, 183-й до нашей эры, выдающийся карфагенский полководец. Примечание редакции. «Я это знаю, милорд. Этого я и ждал от вашего беспристрастия, И если б ничего не было, кроме похищения, так черт возьми, но обстоятельства этого похищения... Какие обстоятельства? «Вы ведь знаете, милорд, что я имею в виду?» «Нет же, клянусь вам!» «Ах, право это трудно выговорить! Что ж такое, этот проклятый ящик!» Монг заметно покраснел. «О, я совсем забыл про него!» «Сосновый!» — продолжал Д'Артаньян, — «с отверстиями для носа и рта». По правде сказать, милорд, все остальное еще куда ни шло, но ящик, ящик, решительно это скверная шутка. монк смутился. Д'Артаньян продолжал. «Однако нет ничего удивительного, что я сделал это. Я солдат, искавший счастье. Легкомыслие моего поступка извиняется важностью предприятия, и, кроме того, я осторожен и умею молчать». «Ах», — сказал монк — «верьте, господин Д'Артаньян». «Я хорошо вас знаю и ценю по заслугам». Д'Артаньян не спускал глаз с Монка и видел, что происходило в душе генерала, пока он говорил. «Но дело не во мне», — сказал мушкетер. «Так в ком же?» — спросил Монк, начинавший уже терять терпение. «В короле, который не умеет молчать». «А если он будет говорить, так что за беда?» — пробормотал Монк. «Милорд», — сказал Д'Артаньян. «Умоляю вас, не притворяйтесь со мной». «Ведь я говорю совершенно откровенно, вы имеете право сердиться, как бы вы ни были снисходительны, черт возьми, человеку столь важному, как вы, человеку, играющему с кипетрами и коронами, как цыган шарами, не следует попадать в ящик, ведь вы не редкость, не окаменелость. Понимаете ли, от этого лопнут со смеху все ваши враги, а у вас их должно быть не перечесть, так как вы благородны, великодушны, честны». Половина рода человеческого расхохочется, когда представит себе вас в ящике. А ведь смеяться таким образом над вторым лицом в королевстве совсем неприлично. Монг совершенно растерялся при мысли, что его представят лежащим в ящике. Насмешка, как и предвидел Д'Артаньян, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасности войны, ни жгучее честолюбие, ни страх смерти. «Отлично!» — подумал Гасконец. «Я спасен, потому что он испугался». «Ого!» — сказал монк «Что касается короля, то не бойтесь, любезный господин Д'Артаньян. Король не станет шутить с Монгом, клянусь вам». Д'Артаньян заметил молнию, блеснувшую в его глазах и тотчас же исчезнувшую. «Король добр и благороден!» — продолжал монк «И не пожелает зла тому, кто сделал ему добро». «Ну, еще бы, разумеется!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я совершенно согласен с вашим мнением насчет сердца короля, но только не насчет его головы. Он добр, но чересчур легкомыслен». «Король не поступит легкомысленно с Монком. Будьте покойны». «Значит, вы спокойны, лорд «С этой стороны — совершенно, но не с моей. Я уже, кажется, сказал вам, что верю вашей честности и умению молчать. Тем лучше. Но, однако, вспомнить еще одно. Что же, ведь я не один. У меня были товарищи. И еще какие. Да, я знаю их. К несчастью, и они вас знают. Так что же? А то, что они там в Булоне ждут меня. И вы боитесь? «Боюсь, что в мое отсутствие, черт возьми! Если б я был с ними, так поручился бы за их молчание!» неправду ли я говорил вам, что опасность грозит не со стороны его величества, хоть он и любит шутить, а от ваших же товарищей, как вы сами признаете? Сносить насмешки короля — это еще возможно, но со стороны каких-то бездельников, черт возьми!» «Да, понимаю, это невыносимо!» Вот почему я вам и говорю. Не думаете ли вы, что мне надо ехать во Францию как можно скорее? Если вы находите, что ваше присутствие остановит этих бездельников, о, я в этом уверен. Но ваше присутствие не помешает слухам распространяться, если они уже пущены? О, тайны еще не разглашена, милорд, ручаюсь вам. Во всяком случае, верьте, я твердо решился. На что? проломить голову первому, кто заикнется о ней, и первому, кто услышит ее. Потом я вернусь в Англию, искать убежище у вас и, может быть, просить службы. Возвращайтесь. К несчастью, милорд, я здесь никого не знаю, кроме вас, и если я не найду вас, или вы в своем величии забудете меня... — Послушайте, господин Д'Артаньян, — отвечал монк Вы — прелюбезный человек, чрезвычайно умный и храбрый. Вы достойны пользоваться всеми земными благами. Поезжайте со мной в Шотландию и клянусь вам, я так хорошо устрою вас в моем вице-королевстве, что все станут завидовать вам. Ах, милорд, сейчас это невозможно. Сейчас на мне лежит священная обязанность. Я должен охранять вашу славу. Я должен помешать какому-нибудь глупому шутнику омрачить блеск вашего имени перед современниками, даже, быть может, перед потомством. Перед потомством? А как же? Для потомства подробности этого происшествия должны остаться тайной Представьте себе, что эта несчастная история с сосновым ящиком разойдется по свету. Что подумают? Подумают, что вы восстановили королевскую власть не из благородных побуждений, не по собственному движению сердца, а вследствие условия заключенного между вами обоими Шевенингем. Сколько бы я ни рассказывал, как было все на деле, мне не поверят. Скажут, что и я урвал кусочек и уписываю его. монк нахмурил брови. «Слава, почести, честность!» — прошептал он пустые звуки. «Туман!» — прибавил Д'Артаньян. «Туман!» сквозь которые никто ясно не может видеть. «Если так, поезжайте во Францию, любезный друг», — сказал Монг. «Поезжайте, и чтобы вам было приятнее и удобнее вернуться в Англию, примите от меня на память подарок». «Давно бы так», — подумал Д'Артаньян. «На берегу Клайда», — продолжал Монг, — «у меня есть домик под сенью деревьев. У нас это называется коттедж. При доме несколько сот Арпана в земли. Примите его от меня. Ах, милорд, вы будете там как дома. Это как раз такое убежище, о каком вы сейчас говорили. Как, вы хотите обязать меня такой благодарностью, но мне совестно? Нет, сказал Монг с тонкой улыбкой. Вы не будете благодарны мне. Я буду благодарен вам. Он пожал руку мушкетеру и прибавил. Я велю написать дарственную. И вышел. Д'Артаньян посмотрел ему вслед и задумался. Он был тронут. Вот, наконец, подумал он, честный человек. Только больно чувствовать, что он делает все это не из приязни ко мне, а из страха. О, я хочу, чтобы он полюбил меня. Потом, поразмыслив еще, он прошептал, а, впрочем, на что мне его любовь? Ведь он англичанин и вышел, слегка утомленный этим поединком. «Вот я и помещик», — думал он, «но черт возьми, как разделить этот коттедж с планше? Разве отдать ему землю, а себе взять дом? Или пусть он возьмет дом, а я возьму? Черт возьми, Монг не позволит мне подарить лавочнику дом, в котором он жил, он слишком горд. Впрочем, к чему говорить планше об этом?» Не деньгами компании приобрел я эту усадьбу, а своим умом, стало быть, она принадлежит мне одному. И он пошел к графу Деллафер.